6. Реалистичность и непосредственная работа над страхами и неискренностью. Иногда пациент реагирует на направляющее ободрение заявляя, что ему трудно поверить в искренность терапевта. Первым откликом должно быть признание недостатка или отсутствие доверия. Правила терапии настолько отличаются от правил других отношений, что неуверенность пациента вполне понятна. По крайней мере... Непонятно, имеют ли похвала, поощрение и направляющее ободрение терапевта такое же значение и такую же ценность, как и эквивалентное поведение со стороны членов естественного окружения пациента. В конце концов, терапевту ведь платят за то, чтобы он похвалил, поощрял и направлял пациента. Чтобы завоевать доверие пациента, необходимо время, и признание этого факта может быть действенным средством валидации пациента. Во-вторых, очень важно чтобы при направляющем ободрении терапевт оставался реалистом. Чтобы объяснить это членам своей консультативной группы по обсуждению клинических случаев, я развиваю пример с ребенком, оказавшимся под обломками здания. Вернемся к ситуации с землетрясением. Теперь известно, что ноги ребенка придавлены огромной плитой, которая сломана, и она повредила кости девочки и пригвоздила ее к земле. Стали бы вы настаивать на том, чтобы девочка ползла, и убеждать, что она может это сделать? Нет. Вы бы стали ее успокаивать. Вы бы стали ее утешать. Вы стали бы просить о помощи других людей или остались бы рядом с девочкой, несмотря на грозящую вам опасность. Именно такой баланс необходим при направляющем ободрении. Эффективность направляющего ободрения зависит от реалистичности целей. Бесполезно говорить пациенту, что он может сделать все, что захочет, если в данной ситуации его шансы на достижение хотя бы минимального успеха ограничены. Хотя уверенность терапевта в общей способности пациента к преодолению трудностей всегда оправдана. Вера в способность пациента к достижению определенных целей должна выверяться реальным положением дел.